Всходы майорана появляются медленно в продолжении двух-трех недель. После прорывки промежутки между кустиками оставляют не менее 25-30 сантиметров. При рассадном способе размножения растение размещает по этой же схеме. Рассаду получает в парниках при температуре 18 двадцать градусов Цельсия. Срезает душицу в пору ее цветения, сушит под навесом, а у кого есть сушилки, то в сушилках. В год посадки срезку ведут раз в течение сезона, на второй и на третий годы три-четыре раза. Чтобы пряность не выдыхалась, ее хранят в стеклянных банках с притертой пробкой. Разводят отечественные огородники и субтропические майоран. Многолетний полукустарник, тоже из семейства губоцветных. Его родина – Малая Азия и Северная Америка. Это теплолюбивое растение было традиционной пряностью еще в Древнем Египте, Греции и Риме. У нас он распространен мало, и то лишь на юге. Возделывают его так же, как и душицу, да и полезные свойства их сходны. В некоторых европейских странах Этим майораном в основном приправляют колбасы, от чего и прозван он колбасной травой. Черный корень. Научное название этого овоща скорцанер, а народных самобытных прозвищ у него несколько: черный корень, сладкий корень, козелец народные прозвище метко передают как внешние особенности корня так и его вкусовые качества козельцами же вообще именовали группу дикорастущих съедобных растений недрено что и скорционер попал в их число ведь его и доныне находим среди степных и луговых трав например на кавказе в крыму и сибири истори пастухи считали козелец, целебным отряда болезней, почему и числился он поначалу среди лекарственных растений. На огородные грядки попал только в XVII веке, и произошло это в Испании. Постепенно скорционер распространился по странам Центральной Европы, повсеместно вытесняя популярный до него овсяный корень козлобородник. Скорционер – многолетник, В первый год он образует простой и стержневой корень и розетку листьев, и только на второй год выбрасывает стрелку «Цветет», завязывая семена. Как однолетнюю культуру черный корень возделывают в южных районах страны. Что касается не то здесь целесообразнее разводить его в продолжение двух сезонов. Под скорционер отводят солнечные, плодородные, по возможности легкие, перегнойные участки. Глыбистые, каменистые или слишком уплотненные почвы для этой культуры не Ведь козелец должен развивать длинные вертикальные корни, в неблагоприятных же условиях они получаются ветвистыми, обросшими мелкими корешками. Неблагоприятным для них будет и высокое стояние грунтовых вод. При однолетней культуре черного корня участок рыхлят и удобряют перегноем с осени, пусть земля промерзнет, надышится и пропитается влагой.